Документ 42. -й. Особой важности. Особой важности. Гриф секретности на уровне министров, командующих и прочих. СССР. Совет министров СССР. Заместитель председателя Совмина СССР. Москва, Кремль. 13 марта 1947 года. Товарищ Мессинг. Партии товарищ Сталин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 краткосрочного однофакторного опыта. Место проведения опыта – Краскова, лаборатория техобеспечения МПИ Академии наук СССР. Тема опыта – изменение состояния сознания товарища Мессинга интервенционными методами. Исходная цель опыта – расширение сознания Мессинга. первое В целях стимуляции мозга испытуемого и повышения эмоционального интенсивности мышления применялись такие препараты, как гидрохлорид мескалина из кактуса пиотль, перорально 300 мг, ЛСД-25 100-200 микрограммов а также другие вещества, вырабатываемые в химлаборатории МПИ, используя также аппаратура для транскраниальной электрической магнитной стимуляции. Второе. Опыты производились с учетом методики, уже опробованной на испытуемом новосибирской группой профессора Металлина в 1941 году. Специалисты МПИ применяли сильнодействующие средства в тех же комбинациях. Третий. Заведующий лабораторией МПИ профессор Бехоев, доктор медицинских наук, отметил, что препараты по действию на испытуемого очень быстро,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 Посвянский Павел Борисович, годы жизни 1903-1976, известный советский психиатр, профессор, доктор медицинских наук, один из немногих ученых СССР, кто выступал с инициативой исследования способности месинга Доказать факт телепатического сеанса в данном случае невозможно. Это вполне может быть галлюцинацией,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 видный советский психофизиолог, психиатр и психолог, член-корреспондент Академии медицинских наук СССР, доктор биологических наук, профессор, основоположник научной парапсихологии в СССР. В 1932 году начал экспериментальные исследования для выяснения возможности телепатии и ее психофизиологических механизмов. В 60-е годы, А опубликовал ряд книг на эту тему. В частности, экспериментальные исследования мысленного внушения. Открыл первую в СССР лабораторию парапсихологии в Ленинградском университете. Пятое. Испытуемому якобы удалось внушить британскому подданному, который пользовался услугами рикши в Бомбее, покинуть транспортное средство и расплатиться. По признанию товарища Мейсинга,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 Как утверждает испытуемый, ему никогда не давался такой вес – 2,3 килограмма. Седьмое. Профессор Посвянский в качестве проверки возможности автотелекинеза – левитации – поставил опыт с весами. Кушетка с испытуемым устанавливаясь на раму, углы которой размещались на точных весах. После контрольного взвешивания профессор просил испытуемого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 И вдруг тысячи километров! За океанская дистанция! Было ощущение гулкой пустоты, из которой донёсся неразличимый голос. Я как бы двинулся мысленно на звук, он стал яснее, я разобрал английские слова и выражения с какой-то гнусавинкой, а потом прорезались неясные образы. Одноэтажный городишко где-то на Среднем Западе США, дома с фальшфасадами...